Глава 42 Источник. Я прижал к себе джину и бережно убрал прядь волос от её лица. На точёной скуле красовался огромный кровоподтёк. Сукин сын. Я со злостью взглянул на мёртвое тело Лейдольфа. Возможно, сейчас во мне буйствовали гены моего папаши, но мне было мало видеть Лейдольфа мёртвым. «Мне снова хотелось убивать от вида обездвиженной хрупкой фигуры на своих руках. Но, увы, нельзя воротить того, что уже сделано». «Вот это приложил ее гаденыш!» Присвистнул Эльтазар, вглядываясь в лицо Джины. «Она без сознания?» «Да», — ответил шепотом и провёл дрожащими пальцами по лицу своего рыжеволосого маленького счастья, касаясь виска губами. Мне было страшно даже представить, что какая-то одна минута, и я мог опоздать. Какая-то чёртова минута. Устало оперевшись спиной о камень, я подтянул Джину ещё ближе, уложив её головой на свои колени, и взглянул в чистое голубое небо. Всё-таки хорошо, что ты этого тёмного заставил портал открыть. Эльтазар уселся рядом, стуча по мне своим хвостом. По подземному тоннелю пошли бы, опоздали. И без тебя знаю. Я взглянул на Руфина, стоящего над телом Лейдольфа с грозным видом. Старик словно хотел убедиться в том, что наш противник действительно мёртв. «А я ему еще десять лет назад говорил, что его жажда власти погубит. Он не верил, ха, смеялся, называл меня остроухим отродьем», — заявил негромко старый эльф. «Хотя тогда мой дар еще исправно работал». «Власть — это всегда плохо», — начал свою философию Эльтазар. Она способна развращать добрых людей и привлекать злых. Жажда огромной власти — это же маленький ад на земле. Именно из-за нее уже многие века начинаются войны, погибают люди и маги. Я знаю, читал много. Вот то ли дело коты. Запросы маленькие. Корми, да не обижай. А Верлиан, вон, и с этим не справляется. «Я что, тебя не кормлю?» Взглянул скептически на Рыжика. «Забываешь частенько». Вздохнул обреченно Эльтазар с талантом опытного актера. «Просто обычные коты едят три раза в день, а не каждую свободную минуту. Кричишь на меня?» «Воспитываю». «Рыжую вон свою воспитывай!» — возмутился он. «А меня не надо. Я самодостаточный кот. Сам знаю, что для меня лучше». Джина все так же оставалась неподвижна. Ее длинные темные ресницы слегка подрагивали, но глаза все так же были закрыты. Какое заклинание использовал Лейдольф. То, что Джина сейчас под действием магии, Я понял потому, как безвольно она рухнула на землю, будучи в сознании. Но наш враг был мёртв, а значит, скоро должна исчезнуть и его магия. Поэтому всё, что мне оставалось, — это ждать. Прошла минута. Другая. Третья. Я как одержимый всматривался в бледное лицо, и медленно сходил с ума. Абсолютно новое чувство с каждой секундой разрывало меня изнутри. Отчаяние. Я морально загибался от желания встряхнуть Джину и привести её в чувство, убедиться, что с ней всё в порядке. Сердце бухало, как сумасшедшее. Боль в теле отошла на задний план, как и продолжающаяся философская беседа Эльтазара и Руфина. Пять лет я гонялся за проклятой картой, представлял, как найду магический источник, с каким предвкушением буду приближаться к нему. А что в итоге? Он находился от меня в каких-то нескольких сотнях метров, а я не спешил туда. Просто сидел и обнимал свою навязанную судьбой жену, родную и красивую, мою. Никогда не думал, что попаду в такую зависимость от женщины. Считал это слабостью. А все фразочки о любви вообще сугубо бабскими замашками. Но джина была словно создана для меня. Нежная, сладкая сумасшедшая и отзывчивая. Ее хотелось защищать и оберегать от всего мира, утащить куда-нибудь от чужих глаз, чтобы никто в ее сторону даже посмотреть дурно не смел. «Верлиан?» Голубые глаза внезапно распахнулись и уставились на меня удивленно. «Ты действительно тут?» Джина вся была перепуганная, напряжённая, как маленький кролик. Тут... Вздох облегчения вырвался из лёгких, и я легонько коснулся её губ поцелуем. Осторожно и ласково провёл языком по нижней губе. Невесомо коснулся дыханием верхней и заглянул в глаза. «Не опоздал?» «Нет». Джина зажмурилась и прижалась к моей груди. «Ты ранен?» Прошептала испуганно она и отстранилась. «К источнику надо!» Рявкнул Эльтазар. «Да желательно побыстрее!» Одна фраза, и Джина поднялась на ноги, пошатнулась и сделала неуверенный шаг. Я удержал ее от падения и двинулся следом. Вон там вход. Палец Джины указал на каменную сплошную стену. Там? уточнил с недоверием, так как ничего похожего на вход там точно не было. Обычная скала. Да, туда символы ведут. Вы их просто не видите. Пошли быстрее. Эльтазар, воодушевленный этой фразой, помчался вперед в припрыжку. Руфин также поспешил за ним. Вышагивая, как бравый молодец. Мы с Джиной переглянулись, и я громко крикнул. «И куда вы оба направились? Вам туда нельзя!» Что это нам туда нельзя?» — возмутился Рыжик. «Я, может, тоже хочу желание загадать. Зря, что ли, столько раз шею твою спасал?» «Я?» — отозвался обиженно Руфин. «Имею право!» «Пять лет за твоим домом присматривал!» «Пусть идут!» — усмехнулась Джина. «Я думаю, боги не будут против». «Смотря чего эти оба хотят!» Руфин и Эльтазар добрались до скалы первыми и от нетерпения принялись шагать взад-вперед, подгоняя нас криками. Когда и мы, наконец, поравнялись с ними, Джина сразу приложила ладонь к нагретой солнцем каменной стене и тихо прошептала: "Аверта бей". Эльтазар и Руфин затаили дыхание. Я нахмурился и смотрел с интересом. Но ничего не произошло. Скала, как надгробная плита, стояла всё так же неподвижно. Она не превратилась в магический портал или иллюзорную стену, осталась абсолютно такой же. «Можете заходить», — жизнерадостно объявила Джина и повернулась к нам, сияя своей лучезарной улыбкой. «Ты издеваешься?» — хмыкнул тихо Рыжик. «Хм, Джина, я не знаю, что видят Фрейи», — начал негромко я, не отводя взгляда от сплошной скалы. «Но тут нет входа». «Есть. Просто разбегитесь и...» «Убейтесь об скалу», — съязвил Эльтазар и потрогал лапой твердую стену. «Да нет там никакого хода». «Да вот же он!» — обиженно настаивала моя супруга и ткнула пальцем в скалу. «Просто прыгайте туда, и всё! «Ты уверена?» уточнил с подозрением. С талантом Юджинии находить проблемы ни одна ее фраза не внушала особого доверия. «Да...» Голубые глаза уставились на меня с мольбой. «Вход там. Поверь...» «Эх, ладно...» буркнул громко Эльтазар. «Руфин прыгает первым». «А чё это я?» Возмутился старик и быстро отступил назад. Верлиан слишком красивый и к тому же раненый. Джина его, жена и Фрея, ее трогать нельзя. Я слишком умный, чтобы так глупо умереть. А ты, старый, тебя не жалко. Разобьешься? Так тому и быть. Ты на свете больше всех прожил. Сам прыгай, ощетинился старый эльф. Ты, кот! Ты не так нужен, как ведун!» «Я не обычный кот, а ты ведун лугун Заявил Эльтазар, огибая Руфина. «И уж точно не полезнее меня!» Он уткнулся рыжей макушкой в ноги старика, подталкивая его к скале. «Прояви свое эльфийское мужество, Руфин! Давай, топай!» да не пойду я ну тогда и оставайтесь здесь возмутилась джина обиженная тем что ей никто так и не поверил и разогнавшись бросилась всем телом на скалу джина 100 я оборвался на полуслове моя жена исчезла просто утонула в теплом твердом камне все старик ты трос поэтому остаешься здесь». Глаза Эльтазара вспыхнули в предвкушении, и, подпрыгнув, он поспешил вслед за джиной. «И ничего я не боюсь», — мгновенно оживился Руфин и, прихрамывая, помчался к скале. «Когда все храбрецы исчезли, я тоже сделал шаг вперед».